Игра номер 22. «Благодарите то, что имеете. Мы здесь на земле, чтобы дурачиться. Не позволяйте никому говорить иное». Курт Вонигуд, Писатель и известный умник. Об этой игре я узнала от Мари Кандо, чья книга «Магическая уборка. Японское искусство наведения порядка дома и в жизни» побуждает людей ценить вещи. Например, можно сказать «Одежде. Спасибо, что согрела меня». Аксессуарам спасибо, что сделали меня красивой. И ботинкам спасибо, что помогли мне гордо стоять перед коллегами на сегодняшней презентации. Кандо предлагает общаться с вещами, как с одушевленными предметами. Она может достать сотовый телефон, просто чтобы восхититься им и показать, что ценит его. Она считает, что вещи работают на нас и поддерживают нас. Плюс, по ее словам, любимая одежда дольше носится. Конечно, некоторые люди смеются над мыслью, что неодушевленные предметы реагируют на человеческие эмоции. Но скептики никогда не переубедят большинство бейсболистов, у которых наблюдается глубокая и нежная связь с перчатками. Например, Бобби Уилсон, кетчер команды «Тайгерс», даже спал со своей перчаткой. В течение пяти лет каждый день он приносил ее в школу. Эту перчатку он представил жене как свою первую родственную душу. Тори и Хантер — Выигравший девять золотых перчаток, сравнивал отношения бейсболиста и перчатки со свиданием. Бывший тренер Окленд-Эй Майк Гальего, также запасной инфилдер, за 8 лет настолько привязался к своей перчатке Роулинс x что рискнул жизнью, спасая ее, когда землетрясение 1989 года настигло Кэндлстик Парк в Сан-Франциско. Хэштег СНФ. Покажите нам свою любимую вещь. «Вечеринка. Очиститель для окна осведомленности». «Ищи доброе, и все, что не является твоей правдой, отпадет». Малея Якобс, интуитивный консультант из Сетла. Проблемы — это благословение с неверным модулем. Беспокойство — еще один шанс, еще один лотерейный билет с призом под названием «Отказ от сценариев и игр». Не то чтобы мы были плохими людьми, Мы просто застряли в обусловленности. Мы невинные люди, которые играют условные роли, читают условные сценарии и берутся беспощадно судить о своих успехах. Если мы настраиваемся на частоту благодарности, то спускаемся со сцены, садимся в зале, и поскольку благодарность не способна судить, ей слишком хорошо, просто наблюдаем за происходящим. Благодарность тренирует осознанность. Мы все еще можем продумывать сценарии. «Я провалился. Я заслуживаю большего, но никогда не получу то, что хочу. Но вместо того, чтобы составлять отвратительные отчеты, мы просто наблюдаем, осознаем, насколько мы похожи на роботов. Иногда можем даже смеяться. Когда вы находитесь на чистоте благодарности, вы никогда не осуждаете, потому что понимаете, что неудача невозможна даже как вариант. Не нужно решать проблемы». Вы просто практикуете осознание. Десерт. Добро в мире — это не только мой галлюциногенный оптимизм. Как тебе это? Наука. Бис Стоун. Сооснователь Твиттер. Бис Стоун, который вылетел из колледжа с огромным долгом по кредитам и стал безумно успешным предпринимателем, сколотив 250 миллионов долларов, считал, что в проекте Твиттер его должность называлась «антидиректор паники». Когда все неправильно и не так, вместо того, чтобы говорить о том, что неправильно, найдите то, что работает, и опирайтесь на это. Он утверждает, что решение всегда появляется, если вы ищете положительные стороны. Бис постоянно говорит о чем то вроде бесконечных возможностей. Он знает, что отношения — это все, и что мы вытягиваем из квантового поля то, что соответствует нашим убеждениям и ожиданиям. По его словам, «Для любой проблемы существует бесконечное количество потенциальных решений. Творчество, утверждает он, безгранично. Если вы цепляетесь только за то, что знаете, вы упускаете безграничные возможности». Когда Бис был безработным и жил в подвале материнского дома, он напечатал себе визитные карточки, гласившие «Бис Стоун, гений». Он утверждал, что создает изобретение, пользуясь неограниченными ресурсами и управляя командой ученых мирового уровня в своей штаб-квартире. Естественно, под названием Genius Labs. Именно провозглашение этой мечты привело его к реальности. Он знал, что нужно сосредоточиться на желаемом конечном результате. Та же самая визуализация положила начало его карьере в Google. Он решил, что хочет там работать. И хотя вуза он не заканчивал, а Google обычно сужает требования к соискателям, До степени доктора наук он визуализировал свой путь. Бис говорит, что сначала все ясно представил в уме. Сбылось. Я воспользовался этой возможностью, хотя даже колледжа не заканчивал, тем более университета. Я не пробивался вверх по этой лестнице. Не был беспроигрышным кандидатом, ничем таким. Но у меня был опыт в одной конкретной области — создание собственных возможностей. Когда он запустил «Твиттер», То визуализировал, что в конечном итоге он свергнет деспотические режимы, что, как мы все знаем, и произошло во время революции в Молдове, а затем снова в ходе так называемой «арабской весны». По его словам, тяжелая работа важна, но успех заключается в том, чтобы смотреть сквозь призму безграничных возможностей. Бис Стоун знает, что невидимое царство всегда обеспечивает план для видимого. Вот еще три черты этого лидера, которые я в нем просто обожаю. Первое. Он признает, что деньги не делают человека счастливым. Конечно, сейчас его состояние составляет около четверти миллиарда, но он и его жена Ливия живут просто и раздают большую часть своих денег. Наша альтернатива покупке Ламборгини и гигантского дома заключается в благотворительности, говорит он. Второе. Стоун нанял сотрудника по корпоративной и социальной ответственности до того, как взял на работу первого продавца. Третье. Он представитель радикально другой бизнес-модели. Вместо того, чтобы получать прибыль как таковую, он считает, что его миссия в любом бизнесе включает в себя три пункта. Во-первых, он должен оказывать ощутимое влияние. Во-вторых, любой, кто принимает в нем участие, сотрудники и партнеры — должен любить то, что делает. И в-третьих, дело должно приносить значительные доходы. Он также знает, как превратить неудачу в лучшее, что когда-либо происходило, и что вместе мы, разношерстная группа оптимистов, можем изменить мир. Увеличиваем социальный капитал. «Перестань скучать и покажи миру, что значит потрясающе». Робби Новак, президент YouTube Skid. Что, если каждый день мы будем относиться к себе как к мощным радиовышкам, передающим радость, любовь, взаимную связь? Что, если мы примем отношение «я свет» и «я стою перед тобой, чтобы любить тебя»? Что, если мы возьмем на себя ответственность в пределах наших собственных частот за очистку токсичных сред? Что, если мы решим вносить в мир добро и красоту? Так что, если даже у вас нет ресурсов, чтобы быть филантропом, вы можете многое сделать. Как вы увидите в следующих играх, деньги — это только один и не самый лучший вид ресурса, который есть в вашем распоряжении. Вы можете улыбаться людям, общаться, устроить викторину, пока стоите в очереди в кафе. Сегодня направьте молекулы счастья каждому человеку, с которым вы вступаете в контакт. Сделайте своей миссией возвысить всех, кого вы видите. Подойдите к людям с таким отношением. Я ждал встречи с вами всю свою жизнь».